«А, впрочем, какая разница? Все равно я не мог бы сесть в седло, если бы даже он стоял здесь рядом. А тот?» — добавил он немного погодя. «О, Боже, что это было за зрелище? Неудивительно, что вороной испугался. Что же мне делать? Нога должно быть сломана. Без посторонней помощи я не могу двинуться с места. Нет никакой надежды, что кто-нибудь сюда придет».